«О моря Каладана, о люди герцога лета! Пала его твердыня, пала навеки!» Из сборника «Песни Муаддиба» Составитель «Принцесса и Рулан» Паулю казалось, что все его прошлое, все, что он испытал в жизни, обратилось в песок, клубящийся в песочных часах. Он сидел, обняв колени подле матери, внутри крохотной палатки из ткани и пластика, десятитента, который нашелся вместе с фрименскими одеяниями, Пауль и джессика уже облачились в них, спрятанные в топторе сумки. Пауль нисколько не сомневался в том, кто положил ранец под сиденье, кто направил машину с ними именно сюда. «Юэ», Доктор-предатель отправил их прямо в руки дунка на Айдаха. Пауль сидел, глядя сквозь прозрачную стенку в торце десятитента, на освещенные луной скалы, окружавшие убежище, где их спрятал Айдаха. Прячусь, как ребенок. А ведь я теперь герцог, подумал Пауль. Эта мысль раздражала. Но от того, что они поступают лишь разумно, деться было некуда. С его восприятием за ночь случилось нечто странное. Теперь он обостренно и ясно видел все происходящее вокруг него, все случившееся с ним, и чувствовал, что не в силах остановить поток вливающейся в него информации, не в силах избавиться от той ледяной точности, с которой добавлялась каждая новая деталь к его знанию. Вся способность к расчету сосредоточилась в его обостренном восприятии, Это были способности ментата, и гораздо больше. Пауль вспомнил мгновение бессильной ярости, охватившей его, когда неизвестный орнитоптер вынырнул из тьмы и пошел на них, падая стремительно, как гигантский коршун, и ветер выл в его крыльях. В этот миг что-то случилось с разумом Пауля. Орнитоптер скользнул на крыло, развернулся, пролетел над песчаным гребнем к бегущим фигурам, к матери и к нему самому, сел. Пауль вспомнил запах горелой серы от скользнувших по песку обожженных трением полозьев, донесенный до них ветерком. Мать повернулась, готовая принять разряд лучемета от харконненского наемника, и увидела на Айдаха. Тот распахнул дверцу машины, высунулся наружу и закричал «Скорее, след червяк югу!» Но Пауль, поворачиваясь, уже знал, кто пилотирует топтер Мельчайшие детали, стиль полета, резкое приземление Детали столь неприметные, что даже мать их не разглядела Эти детали точно сказали Паулю, кто сидел в пилотском кресле В противоположном конце палатки шевельнулась Джессика Задумчиво проговорила Я вижу лишь одно возможное объяснение Харконнены держали заложницей жену Юэ Он ненавидел и Я не могла ошибиться в этом Да ты и сам прочел записку Но почему он спас нас? Она поняла это только сейчас И как плохо, как мало поняла, подумал Паул Эта мысль была для него потрясением Сам-то он понял это, как нечто очевидное, уже читая записку, приложенную к герцогскому перстню с печатью. «Не пытайтесь простить меня», — писал Юэ, — «я не хочу вашего прощения. И без него тяжело мое бремя. Сделанное мною сделано без злобы, но и без надежды быть понятым. Это мой Тахади Альбурхан, величайшее мое испытание. Посылаю вам герцогскую печать от Рейдисов в знак того, что написанное мною истинно. Когда вы будете читать эти строки, герцога лето уже не будет в живых. Утешьтесь тем, что он, обещаю, умрет не один. Тот, кого и вы, и я ненавидим более всех на свете, умрет вместе с ним. Ни обращения к адресату, ни подписи, но они хорошо знали этот почерк, почерк Юэ. Вспомнив письмо, Пауль вновь ощутил и горечь того момента. Нечто болезненно чужое, происходящее вне его нового пробужденного сознания. Он прочел о гибели отца, понял, что это правда, но воспринял это лишь как новую информацию, которую следовало внести в память, а затем использовать. «Я любил отца», — подумал Пауль и понял, что это действительно так. «Я должен чувствовать скорбь». Я должен хоть что-то чувствовать. Но все, что он чувствовал, было лишь понимание. Это важная информация. Да, всего лишь факт. Важный, но такой же, как и многие другие. Все время его разум продолжал отстраненно накапливать впечатления, ощущения, рассчитывать и экстраполировать данные. Паулю вспомнились слова Халика. Настроение — это для животных или в любви. А сражаешься ты, когда возникает необходимость, а не по настроению. Вот, наверное, в чем дело, — подумал Пауль. Отца оплакивать я буду позже, когда будет для этого время. Но он не чувствовал, чтобы холодная отчетливость его разума прервалась хоть на миг. Эта новая отчетливость была лишь началом, — ощущал он, — и она росла. Его охватило чувство ужасного предназначения, впервые испытанное во время встречи с преподобной матерью Гаи Еленой Махиям, во время испытания Гом-Джабаром. Правая рука, рука все еще помнившая ту боль, заныла, и он ощутил, как ее покалывает и дергает. — Интересно, каково быть этим их квиссат с раком? подумал он. «Я подумала было, что Хават опять проглядел, и Юэ вовсе не был сукским доктором», — задумчиво проговорила Джессика. «Он был тем, кем мы его считали», — ответил Пауль. Подумал, почему она так медленно осознает такие простые вещи. В служе он сказал, «Если Айдаха не доберется до Кинеса, мы... Он не единственная наша надежда», — перебила Джессика я хотел сказать не об этом». Она услышала в его голосе стальные повелительные нотки и удивленно взглянула сквозь сумрак палатки на сына. Темный силуэт, на фоне посеребренных луною скал, видневшихся сквозь прозрачную торцевую стенку диститента. «Наверняка спасся кто-то еще из людей твоего отца», — сказала она. «Мы должны их собрать, найти». «Нам придется рассчитывать только на себя», — жестко сказал Пауль. «И наша первая забота — это фамильный ядерный арсенал. Мы должны получить его прежде, чем до него доберутся Харконены. «Вряд ли нам удастся найти наше ядерное оружие», — возразила Джессика. «Вспомни, как оно спрятано. Мы не можем рисковать». Она подумала, он рассчитывал угрожать планете и запасам пряности фамильным атомным оружием. Шантаж — вот что у него на уме. Но если он решится, все, на что он может рассчитывать, это бегство, отступничество, жизнь без имени. Слова матери вызвали у Пауля мысль о людях, погибших в эту ночь. Это была уже мысль герцога. «Люди — вот истинная сила великих домов!» — подумал Пауль и вспомнил слова Хавата. «Грустно расставаться с людьми». А место — это всего лишь место. «За них Сардуукары», — сказала Джессика. «Придется ждать, пока Сардуукары не уйдут». «Они думают, что поймали нас между пустыней и Сардуукарами», — ответил Пауль. «Они хотят, чтобы не осталось никого из дома Атрейдис. Тотальное уничтожение — вот их цель. Так что не стоит рассчитывать на то, что кто-то из наших спасется». Не мог же они бесконечно рисковать раскрыть роль императора в случившемся. Разве? Но ведь хоть кто-то из наших людей спасется, и ты веришь, что кто-то может спастись. Джессика отвернулась, испуганная горькой силой в голосе сына. В нем звучала точнейшая оценка шансов. Она почувствовала, что разум сына неожиданно сделал скачок и был теперь гораздо мощнее ее разума. Теперь Пауль в некоторых отношениях видел много больше, чем она. Джессика сама участвовала в формировании этого разума, но теперь вдруг ощутила страх перед ним. Она подумала о герцоге, о своем потерянном прибежище, и слезы обожгли ее глаза. «Такова судьба лето, подумала она. «Сказано, время любить — И время скорбеть. Она положила руку на свой живот, сконцентрировала внимание на эмбрионе. Вот во мне дочь от Рейдиса, та, которую мне было велено произвести на свет. Но преподобная ошибалась. Дочь не спасла бы моего лета. Это дитя. Всего лишь жизнь, которая среди смерти и разрушения тянется к будущему. И я зачала его, послушная инстинкту, а не приказу. Попробуй еще раз, приемник на частотах коммуникационной сети, предложил Пауль. Разум работает, как бы ни хотели мы сдержать его, подумала она. Джессика достала маленький приемник, который оставила Майдаха, щелкнула выключателем. Загорелся зеленый огонек и с динамика раздался жестяной скрежет помех. Джессика уменьшила громкость, принялась шарить по частотам. Послышался голос. Кто-то говорил на боевом языке дома Атрейдис. Назад и перегруппировались у обрыва. Федор сообщил, что в Карфаге не спасся никто, а Гильдбанк разграблен. «Карфаг», — подумала Джессика. Харконенское гнездо». «Это сардуукары!» — продолжал голос. «Осторожно! Остерегайся сардуукаров в форме Атрейдисов! Они...» Рев перекрыл его слова. Затем настала тишина. «Попробуй другие частоты», — сказал Пауль. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила Джессика. «Я ожидал этого», — спокойно сказал Пауль. «Они хотят, чтобы гильдия обвинила в разрушении банка именно нас. А если против нас гильдия, мы пойманы на Аракисе и не сможем покинуть его. Попробуй другие частоты». Она взвесила его слова. «Я ожидал этого. Что с ним случилось?» Помедлив, Джессика вновь занялась приемником. Она вращала ручку настройки время от времени, выхватывая из эфира обрывки, говорящие о происходящей битве. Голоса выкрикивали на боевом языке дома от Рейдис. «Отступаем! Попробуй перегруппироваться на «Заперты в пещере у...» И нельзя было ошибиться, слыша возбуждение победы в Харконенской Тарабарщине». Звучавший на других частотах Резкие команды, боевые рапорты Этого было недостаточно для Джессики Чтобы опознать и понять язык Но тон был ясен Харконы победили Пауль потряс сумку Прислушиваясь к плеску воды в двух литраках Он глубоко вздохнул И сквозь прозрачную стенку палатки Посмотрел на очертания скал Выделявшиеся на фоне усыпанного звездами неба Левой рукой пощупал сфинктерный клапан, служивший входом в палатку. «Скоро рассвет», — произнес он. «Мы можем ждать Айдаха еще день, но не ночь. Вторую ночь мы тратить не можем. В пустыне ходят ночью, а днем укрываются в тени». «Человеку без десяти бы сидящему в тени, в пустыне необходимо в день 5 литров воды для сохранения веса тела», — вспомнила Джессика. Она вдруг по-новому ощутила прильнувшую к коже гладкую мягкую ткань дистекомба. Теперь их жизни зависели от этой одежды. «Если мы уйдем отсюда, Айдаха нас не найдет», — сказала она. «Есть способы заставить говорить любого человека», — ответил Пауль. «Если Айдаха не вернется к рассвету, придется учесть возможность того, что его схватили». «Сколько, по-твоему, сможет он продержаться на допросе?» Вопрос был, конечно, риторический, и она не ответила. Пауль поднял крышку сумки, достал руководство, микрокнигу, снабженную самосветящейся полоской для чтения в темноте и лупой, зеленые и оранжевые буквы, литраки, диститент, энергокапсули, запасные катетеры, шноркель, бинокль, Ремпакет к десятикомбу, краскомет, карта укрытий, носовые фильтры, паракомпас, крюки подателя, манки, столб огня. Сколько всего нужно, чтобы выжить в пустыне? Наконец он отложил руководство в сторону на пол палатки. Ну, куда нам идти? Спросила Джессика. Отец говорил как-то о мощи пустыни, задумчиво сказал Пауль. Без нее Харконы нам не править этой планетой. Они и не правили ею никогда, и никогда не будут. Не будут, даже если в их распоряжении окажется десять тысяч легионов-сардоукаров. — Пауль, не думаешь же ты, что... — У нас достаточно тому доказательств, — покачал головой Пауль. — Прямо здесь, в палатке. Сама она, затем эта укладка ее содержимое, наконец, десятикомбы. Нам известно, что гильдия требует немыслимую цену за вывод на орбиту метеоспутников, цену, практически исключающую их покупку. Нам известно, что... — Причем здесь метеоспутники? — перебила Джессика. — Они же не могут. Она вдруг замолчала. Пауль своим новым сверхчутким восприятием считывал ее реакции, подмечал мельчайшие детали, просчитывал. «Теперь ты и сама видишь», — утвердительно сказал он. «Спутники снимают все, что есть внизу. Им видно все. А в глубине пустыни есть вещи, которые чужой видеть не должен». «Ты хочешь сказать, что эту планету контролирует гильдия?» «Как медленен был ее разум!» «Да нет же!» — нетерпеливо воскликнул он. «Сами фримены!» Это они платят гильдии за свое спокойствие, а та не суется в их владении и других не пускает. И платят они той же монетой, которая всегда в достатке у владеющих мощью пустыни, пряностью. Это больше, чем прикидки во втором приближении по косвенным данным. Это точно вычисленный ответ. Будь в этом уверена». «Пауль», — проговорила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как же ты можешь быть так уверен, что...» «Я никогда и не буду ментатом», — медленно ответил он. «Я нечто другое. Урод! Пауль, как ты можешь? Оставь меня!» Он отвернулся от нее к темноте за прозрачной стенкой. «Почему я не могу почувствовать скорбь?» Каждая частица его тела жаждала облегчения в слезах, Но отныне ему не суждено было больше испытывать такое облегчение. Никогда ранее Джессика не слышала такой тоски в голосе сына. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь, но она чувствовала, что ничего не может сделать. Он должен сам во всем разобраться, пережить все. Светящаяся полоска на руководстве к фреймпакету, лежащему на полу между ними, привлекла ее внимание. Джессика подняла его... Открыла титульный лист, прочла «Наставление о благодатной пустыне, месте, исполненном жизни. Здесь аят и бурхан жизни. Верь, и Аллат не сожжет тебя». «Звучит, как книга Асхар», — подумала Джессик, вспоминая, как изучала великие тайны. «Работа манипулятора вероучений. Значит, и их присылали сюда». Пауль достал из сумки паракомпас, положил обратно, сказал «Только подумай обо всех этих фриманских устройствах, имеющих, заметь, весьма специальное назначение, удивительная сложность и продуманность. Согласись, цивилизация, создавшая подобное, скрывает глубины, о которых никто не подозревал. Неуверенно. Все еще встревоженная резкостью его голоса, Джессика вновь вернулась к книге. Рассмотрела рисунок созвездие аракийского неба. «Муаддиб» или «Мышь», — сообщала подпись. Оттуда же Джессика узнала и запомнила, что хвост мыши указывает на север. Пауль посмотрел в темноту, царившую в палатке. Движение матери едва можно было различить в слабом свете люминицирующей полоски на руководстве. «Теперь», — подумал он, — «пора выполнить просьбу отца. Именно сейчас, пока есть время для скорби. Позже скорб будет помехой для нас». Эта холодная логика вдруг неприятно поразила его самого. «Мама», — позвал он, — «что?» Она услышала, как изменился его голос. У нее вдруг похолодело внутри. Прежде она не слыхала в голосе сына такой стальной силы. «Отец мой мертв», — сказал он. Она обратилась внутрь себя, сопоставляя известные ей факты и факты и факты, как учат принимать информацию путь Бена Гессерид. И чувство страшной потери охватило ее. Джессика кивнула, не в силах произнести ни слова. «Однажды отец сказал мне, — проговорил Паул, чтобы я передал тебе в случае, если что-то случится с ним, его слова. Он боялся, ты поверишь, что он в самом деле не верил тебе». «Напрасное опасение», — подумала она. «Он хотел, чтобы ты знала, он никогда не подозревал тебя», — продолжал Паул. Он объяснил ей, как все было, и добавил, — Отец хотел, чтобы ты знала, что Он всегда тебе верил во все, всегда любил. Он скорее усомнился бы в себе самом и об одном лишь жалел, что так и не сделал тебя герцогиней, своей супругой. Когда она смахнула слезы, в ее голове мелькнула мысль, напрасная трата воды. Однако эта мысль была лишь попыткой заглушить горе гневом летом и лето. Мой, лето! Какие страдания причиняем мы любимым. Резким движением она погасила светящуюся полоску руководства. Рыдания сотрясали ее. Пауль слышал, как горюет мать, но внутри себя чувствовал лишь пустоту. «Во мне нет скорби», — подумал он. «Почему?» «Почему?» Неспособность чувствовать горе казалась ему грехом или уродством. Время искать — И время терять. Пронеслись в голове у Джессики слова Экуменической Библии. Время сберегать и время бросать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Между тем разум Пауля продолжал работать с этой новой леденящей точностью. Он видел пути, легшие перед ним на этой враждебной планете. Не имея даже того предохранительного клапана, который дает нам сон, он сфокусировал свое восприятие будущего и видел его как просчитанные наиболее вероятные варианты. Но он видел его и чем-то другим, особенным, таинственным чувством, словно бы разум его погрузился в некую среду, лишенную времени, и ощутил там ветры грядущего. Резко, словно найдя, наконец, необходимый ключ – Разум Пауля поднялся на новый уровень восприятия. Он почувствовал, будто изо всех сил цепляется за этот уровень и, обретя неуверенную опору, оглядывается кругом. Он оказался словно бы внутри гигантского шара, от которого во все стороны разбегались тысячи путей. Но это было лишь отдаленное подобие по-настоящему испытанных им чувств. Однажды он видел, как бьется на ветру тонкий газовый платок. Теперь он воспринимал будущее так, словно оно само обвивалось вокруг чего-то столь же колеблющегося и непостоянного, как тот платок. Он видел людей, ощущал жар и холод бесчисленных вероятностей, узнавал имена, названия, места, переживал бесчетные эмоции, впитывал информацию, проникавшую из миллионов неведомых источников. У него было время исследовать, испытать и попробовать все, но не придать испытанному какую-то форму. Это был целый спектр вероятностей от отдаленного прошлого до далекого будущего. И от весьма вероятного до почти невероятного. Он видел и бесчисленные варианты собственной смерти. Он видел новые планеты, новые культуры и людей. Людей. Такие сонмы их, что нельзя счесть. Однако его разум изучал их, сортировал даже гильдиеров. И он подумал, «Гильдия, вот кто примет нас. Моя странность не будет для нее чем-то чересчур необычным. Напротив, они высоко оценят ее и даже будут с гарантией снабжать меня пряностью. Но мысль о том, что всю свою жизнь он будет вести мчащиеся во вселенной корабли, Используя свой мозг для просчета возможных вариантов будущего, было ему отвратительно. Тем не менее, это тоже был шанс на крайний случай. И к тому же, именно увидев свое вероятное будущее в варианте, связанном с гильд-навигаторами, он осознал свою странность, а главное, понял ее. «Нет, я обладаю иным типом предвидения. И я воспринимаю не то, что они. Я вижу». Возможные пути. Это новое восприятие несло в себе и успокоение, и тревогу. Многое в этом новом мире, открывшемся перед ним, уходило в глубину, тонуло, исчезало из поля зрения. Чувство ушло так же быстро, как и пришло. Он осознал, что все пережитое прошло сквозь него за одно биение сердца. Но за этот миг... Его сознание и восприятие были перевернуты и освещены каким-то новым пугающим светом. Он повернулся, озираясь. Ночь все еще заполняла палатку и укрытие в скалах. Мать все еще всхлипывала. А он по-прежнему не чувствовал горя. Эта пустота отделилась от его разума, который продолжал размеренно работать, перебирал информацию, взвешивал, Оценивал, вычислял, выдавал ответы, подобно тому, как происходит это у ментатов. Теперь, — знал он, — у него был доступ к такому объему информации, как ни у кого до сих пор. Но от этого не стало меньшим бремя этой пустоты внутри него. Что-то должно было вот-вот рухнуть. Словно затикал внутри часовой механизм бомбы И хотел того Пауль или нет, этот механизм продолжал непреклонно тикать При этом он регистрировал малейшие изменения вокруг Едва заметные колебания влажности, ничтожное падение температуры Шорох насекомого, ползущего по стенке палатки Торжественное приближение зари, уже высветливший клочок неба Видимый сквозь прозрачный торец диститента. Пустота внутри была невыносима. То, что он знал, как был запущен механизм, ничего не меняло. Посмотрев назад в свое собственное прошлое, он мог увидеть, как все начиналось. Тренировки, оттачивание природных способностей, утонченно подобранные нагрузки сложнейших дисциплин, даже полученная в критический момент экуменическая Библия. И, наконец, в последнее время Пряность в больших дозах И теперь он мог смотреть вперед в будущее Самое пугающее направление Но туда вело все, что случилось с ним Я монстр, подумал он, урод Нет, сказал он, нет, нет, нет И вдруг понял, что бьет кулаками по полу палатки А та странная новая его часть неумолимо считала Отметила эту вспышку как интересную информацию о его эмоциях И включила эту информацию в свои расчеты «Пауль!» Мать оказалась рядом Удерживала его руки Лицо Джессики сероватым пятном вырисовывалось во мраке Он чувствовал ее взгляд «Что случилось, Пауль? Что тебя мучает?» «Это ты» «Я, я, успокаивающе, сказала она «Все хорошо, все в порядке» «Что ты со мной сделала?» Горько спросил он Во внезапном озарении она поняла часть того, что он имел в виду, и ответила «Я родила тебя». Инстинкт, проницательность и утонченное знание подсказали, что именно такой ответ нужен был, чтобы успокоить его. Он почувствовал ее руки, ласково сдерживающие его, увидел неясно очерченное в темноте ее лицо. Некоторые наследственные черты ее лица были замечены его новым сознанием, включены в общую сумму данных, просчитаны, получившийся результат выдан и принят к сведению. «Отпусти меня», — резко сказал он. Она услышала сталь в его голосе и повиновалась. «Может быть, скажешь все-таки, что случилось, Пауль?» «Ты знала, что делаешь, когда тренировала меня?» «В его голосе не осталось ничего детского», — подумала она и ответила. «Я надеялась, как все родители, что ты вырастешь и станешь иным. Лучше, чем я. Иным?» Она услышала горечь в его голосе. «Пауль, я...» «Тебе не сын был нужен!» — закричал он. «А этот квисац Хадырак! Бенегиссерит мужского пола!» Ее словно оттолкнуло. Так сильна была его горечь. «Ну, Пауль...» «Ты спрашивала отца, хотел ли он этого?» Она ответила ему мягко, и горе вновь жило в ней. «Кем бы ты ни был, Пауль, но ты настолько же сын своего отца, насколько и мой. Да, но твое воспитание, твои тренировки, все то, что разбудило спящего». «Спящего? Вот здесь!» Он дотронулся до своей головы, потом положил руку на грудь. «Здесь, во мне!» И это все продолжается. Продолжается. Про Пауль, крикнула она, слыша, что он вот-вот сорвется в истерику. Послушай, сказал он, ведь ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах, так вот послушай теперь сама вместо нее. Только что я видел сон наяву, спал и бодрствовал, а знаешь почему? Успокойся, сказала она, если что ты, это пряность, произнес он, она здесь всюду. В воздухе, в почве, в еде. Гериатрическая пряность. Она подобна снадобью правдовидец. Это яд. Она замерла. Он тихо повторил. Это яд. Тонкий. Коварный. Незаметный. И необратимый. Причем он не убивает. Разве только если прекратишь принимать его. Теперь мы не можем покинуть Аракис, не взяв с собой часть его. Спокойствие в голосе пугало и не оставляло места для возражений. «Ты и пряность», — произнес Пауль. «Пряность меняет всякого, кто принял достаточно ее количество. Однако благодаря тебе я смог воспринять эту перемену своим сознанием, и сознание мое изменилось. Для большинства она остается на подсознательном уровне, где ее можно заглушить, я же ее вижу». «Бауль, ты! Я вижу ее!» — повторил он. Она услышала нотки безумия в его голосе и не знала, что ей делать. Однако он снова заговорил, и сталь вновь появилась в его голосе. «Мы здесь в ловушке». «Да, мы здесь в ловушке», — мысленно согласилась она. Она не могла не признать его правоту. «Вся сила Бена Гессерит.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 И оценив полученную информацию, она не могла опровергнуть сына. Теперь многое стало ясно в ее собственном прошлом. Разорванные концы сошлись, многое стало на свои места. Ее дочь, которую требовал от нее орден бене была нужна вовсе не для прекращения старой вражды от Рейдисов и Харкононов. Ее рождение должно было закрепить некий генетический фактор, полученный в двух этих линиях.